Глава 9. Подполье. История знает случаи, когда что-то очень хорошее приходилось скрывать. Такие светлые пятна в темные времена появлялись во многих странах в разные периоды. Подпольная железная дорога в США, которая занималась переправкой негров-рабов из рабовладельческих штатов Юга на север. Бухенвальдская школа организованная в одном из самых страшных и жестоких мест того времени, немецком концлагере Бухенвальд. Ее лидер, учитель истории по образованию, Николай Кюнг, не только создал подпольную школу, но и успешно прятал ее от фашистов, достал канцелярские принадлежности и школьную доску. Вопреки всеобщему мнению о подпольщине, для того, чтобы заниматься подобным, Нужна не только смелость и железные яйца. Нужна цель. Настолько значимая, великая и всеобъемлющая, что твоя жизнь становится песчинкой. И она стала. Уроки в школе Прикли проходят ночью в обстановке строжайшей секретности. Нельзя говорить о ней за пределами подвала. Нельзя выносить книги, тетради, И даже карандаши. Есть четкое расписание, которому все должны следовать. И система действий на случай облавы. Школа существует долгие годы. Работает как часы, но напряжение не отпускает. Полностью оно никогда не отпускает. Лени, Томас и Питер стали лучшими друзьями, когда я покинула Корк. До сих пор не понимаю, как они умудрились поладить. Но Прикли увидел в них что-то общее. Тягу к знаниям, ради которой они жертвуют сном и жизнью. Первым по лестнице спускается Питер Арго и останавливается как вкопанный, заметив меня за столом с Прикли. На него наталкивается Лени. Что там такое? — бурчит Том сверху. Пит прочищает горло и пропускает друзей вперед. Подвал приклей тесноват для пятерых. Я лишняя, но меня веселит удивленное лицо Пита. Я не без труда скрываю улыбку. Лучше я буду улыбаться, иначе я наваляю ему за то, что он устроил перед доктором. «Ни что, а кто?» Флоренс Вёрстайл, — говорит он другу. Томас тоже застывает, — но если Пит приятно удивлен, то Том белеет от ужаса. «Проходите, ребята, не стесняйтесь», — просит Прикли и встает. Лени и Том усаживаются напротив, а Пит по мою правую руку. «Сегодня у нас, как вы заметили, особый гость, разбирающийся во всех аспектах права. Мы обсудим очень важную тему — «Права человека!» Прикли лезет на полку за потрёпанным экземпляром. «Почему не сказала?» — шепчет Пит. «Могу задать тебе тот же вопрос». Он поджимает губы. «Жаль, что Молли не с нами. Я хочу, чтобы она была здесь. Она не готова. Я пытался. Много раз». Осторожно намекал, но ей это явно не понравилось бы. Можно я прерву вашу беседу, молодые люди? Нил протягивает мне Конституцию США. Мисс Верстел, нам будет интересно послушать ее историю, а заодно узнать суть. Я беру книгу из его рук, кладу на стол и открываю. Конституция США. Основной закон Соединенных Штатов Америки, имеющий высшую юридическую силу. «Что значит юридическую силу?» спрашивает Ленни. Эти законы применимы ко всем, кто живет на территории Соединенных Штатов. Она была принята 17 сентября 1787 года. Включает семь статей. За время ее существования Были приняты 27 поправок. Сейчас действует 26. Почему? 18-й был принят сухой закон, а спустя 13 лет его отменили 21 первый. Но суть не в этом. В основе Конституции США лежит принцип разделения власти между тремя ветвями. Законодательный, исполнительный и судебный. Один человек не имеет права в одиночку управлять страной. Это называется монархией. Но в чистом виде ее почти нигде в мире не осталось. Хотя тут скорее имеет место диктатура. «Помните, что это?» – спрашивает Прикли. «Форма государственного правления, осуществляемая с помощью методов насилия, при которой власть сконцентрирована в руках одного человека или группы лиц» отвечает Питер. «Да у вас тут свой знаток», отмечаю я. «Я кое-что читал об этом», признается он, порозовев. «Вся власть в корке принадлежит доктору», подытоживает Прикли. «Одна из важнейших целей Конституции, продолжаю я, гарантия справедливости и общественного порядка, но в корке не действуют принципы Конституции». «Из-за доктора?» — спрашивает лени «Благодаря доктору. Ни один человек не должен вступать в брак вопреки своему желанию. Ни один человек не обязан ходить в церковь вопреки своему желанию. Каждый может покинуть город или страну, если ему хочется, и вернуться без порицания». «Хорошая эта штука, Конституция, да?» Не без смешка отмечает Прикли. Согласно первой поправке, каждый имеет право на свободу слова и религии. А доктор знает о Конституции? Конечно, он слишком умен и образован. К тому же в Норвегии тоже есть Конституция. Но ему невыгодно давать нам свободу. Ему нужны рабы. Но рабство отменено 13-й поправкой. Никто никем не владеет. Никто никому не принадлежит, и мы не принадлежим Йенсу, как бы он ни пытался убедить нас в обратном. Но принадлежим, говорит Том, и если нас найдут. Четвертая поправка. Запрет произвольных обысков и арестов. Мне все больше нравится Конституция, отмечает Леня. Жаль, она не работает. Говорит Пит. «Значит, устав не имел силы?» Спрашивает Том. «Нет, юридической силы он не имел». «После смерти Патрика мы голодали несколько лет. Не было ни урожая, ни дождей», — говорит Питер. «Тогда доктор убедил нас, что мы живем неверно, что Бог противится уставу, и если мы пойдем за ним...» «Все наладится». «Наладилось?» «Да», — отвечает Том. Поговаривают, что поля были обработаны чем-то, что не позволяло побегам сходить. Когда в доктора все поверили, он перестал травить землю, и она снова начала давать плоды. «Кто-то может это подтвердить?» — спрашиваю я. «Никто не станет». Доктор сделал участникам этой аферы выгодные предложения, от которых они не смогли отказаться. «Я думаю, дело не только в этом», — отмечает Пит. «Он обеспечил людей работой. После закрытия фабрики многим это было нужно. В том числе твоему отцу», — добавляю я. «В том числе ему». «А там...» Вдруг спрашивает притихший Леня: «Во внешнем мире эти законы действуют?» «Не всегда, но в большинстве случаев за их нарушение следует наказание». «Но ты делаешь так, чтобы не следовало», — продолжает Том. «Делаю так, чтобы наказание было менее суровым». «Зачем?» — спрашивает Леня. Это моя работа. Во внешнем мире, как и здесь, в Корке, нужно выполнять работу, чтобы получать деньги. Это звучит как тема следующего урока, говорит Нил. Хотя я давно не видел в Корке Франклинов. Поверь, с тех пор они не изменились. Что ж, спасибо за краткий экскурс, мисс Вёрстайл. Практически великолепно практически хмыкую я да я прирожденный учитель а теперь поговорим о том как нарушались права в разных странах в разные периоды истории и начнем мы с моего любимого его рот растягивается в недоброй улыбке поверх конституции приземляется моя борьба гитлера С фашистской Германией.